Адвокат отступил от двери. Эрих осторожно, бесшумно затворил ее и пошел за адвокатом в его неприбранную комнату. Огляделся. Он заметил книги, беспорядок, убогую, кое-как расставленную мебель, неуют. Даже не попытался скрыть презрение. Он пришел сюда впервые. До сих пор адвокат сам отыскивал его. То, что мальчик пришел к нему было для доктора Гейера большим, просто огромным событием, куда более важным, чем история беззаконий, важнее всего на свете. Какое ужасное невезение, что приход мальчика застал его врасплох. Он так часто представлял себе, как это произойдет, так часто повторял слова, которые скажет мальчику и ласковые, и злые, но теперь все вылетело у него из головы, оробевший и растерянный, Неряшливо одетый, беспредельно жалкий стоял он перед своим мальчиком, который впервые сам к нему пришел. «Может быть, присядем?» — сказал, наконец, Эрих. «Если только нам это удастся», — добавил он, бросив вокруг вызывающий презрительный взгляд. «Да здесь немного неуютно», — чуть ли не извиняясь, — сказал адвокат. «Ни одному из посетителей он не говорил ничего подобного». А юноша сидел, закинув ногу на ногу. «Не дать мне взять, светский господин!» Он тотчас же захватил инициативу, говорил уверенно с северогерманским столичным акцентом, а Гейр примостился на краешке стула и покорный, осунувшийся беспомощный, ждал. «Ты, очевидно, удивлен, что я заглянул к тебе?» Перешел, наконец, Эрих к делу. «Ведь ты знаешь, я не очень-то люблю с тобой встречаться». — Тем более тут. — Знаю, — ответил доктор Гейер. — Но больно уж выгодное дельце подвернулось, — продолжал молодой человек. — Так что я, несмотря на понятную неприязнь, не мог не прийти к тебе. Хочу перехватить у тебя кое-какую мелочишку, без нее мне не обернуться. И он стал излагать фантастическую историю о некой кошачьей ферме, которую он решил завести, чтобы потом сделать баснословный бизнес на кошачьих шкурках. Кошки будут кормиться крысами. Одной кошке, чтобы наесться, хватает четырех крыс. А крыс будут кормить трупами кошек, с которых содрали шкурку. Каждая кошка за год принесет по 12 котят. Крысы размножаются в четыре раза быстрее, так что ферма автоматически прокормит сама себя. Кошки будут пожирать крыс, а крысы — кошек. Ну, а предпринимателям достанутся шкурки. Короче, дело верное, как должно быть уже понял доктор Гейр. Все время, пока мальчик развивал свой прожект, уверенно, не только не скрывая его фантастической нелепости, а даже с какой-то издевкой подчеркивая ее, Гейр разгадывал брюки, облегавшие его скрещенные ноги, потому что взглянуть ему в лицо он отваживался лишь изредка. Брюки были из плотного английского материала, тщательно отутюженные. Гейр подумал, что сам он, пожалуй, никогда не носил таких хороших брюк, Широкие, свободные, но благодаря отутюженной складке элегантные. Из-под них матово поблескивали тонкие носки. Туфли, ладно, сидели на ногах, но, конечно, сделаны на заказ. Неряшливо одетый, сидя в неудобной позе, доктор Гейер избегал смотреть мальчику в лицо. Он невольно отводил глаза и принимался разглядывать пол. Фантастически нелепым небылицем, который с откровенной издевкой плел ему Эрих, он не очень-то прислушивался. Нет, он думал о том, что сказала бы мать, что сказала бы Элис Борнхак, ведь мальчик, вопреки всему, сидит перед ним в его доме и нуждается в его гейропомощи. Перед глазами встала рослая девушка. Такая, какой он впервые увидел ее в то самое время, когда после успешно сданных экзаменов проводил две недели в Австрии на берегу озера. Должно быть, он был тогда очень окрылен, остроумен, настойчив, охвачен особым чувством, которое быстро передавалось другому. В сущности, для него и по сей день осталась загадкой, как ему удалось тогда так быстро увлечь эту рослую красивую девушку. От нее веяло свежестью, гладкая кожа, плотно сбитое стройное тело, красивое, смелое, не слишком умное лицо, нередко, глядя на Иоганну Крайн, он невольно вспоминал о ней, вспоминал теплые ночи на озере, когда они лежали рядом, разомлевшие, счастливые, посмеиваясь над зловредностью, кружившей в воздухе докучливой мошкары и копошившимися вам хужучками и муравьями.